Эпилог. Мы с Маринькой гуляли по старой деревне. По другую сторону торфяной дороги сносили временный забор. Там закончилась стройка. Место разбитой грунтовки заняла пешеходная дорожка, тянувшаяся до самой библиотеки. На фонарном столбе у начала дорожки красовался со вкусом оформленный рекламный щит. 1 сентября открытие филиала музея современного искусства в старой деревне. В новостях показали об этом репортаж. Какой-то незнакомый мне чин из Академии художеств стоит на фоне бывшей сожжённой библиотеки и вдохновенно грешит о том, как за несколько недель на месте развалин был воз создан замечательный выставочный комплекс. Академическое начальство, как видно, решило, что поддерживать иллюзию больше нет ни смысла, ни средств. Держа меня подруга Маринка взахлёб рассказывала, что делала летом. Родители сделали ей шикарный подарок, свозили на неделю в Италию. И теперь подругу распирала от впечатлений и желания ими поделиться. «Потом зайдем к нам, я тебе фотографии из Риме не покажу», – трещала Маринка. «Мы две пленки напечатали. Кстати, пошли купим какой-нибудь фотоальбом с пальмами. У нас и видео есть». Так вышло, что мы с Маринкой внезапно вымирились. Чудесное совпадение. Я как раз сидела над телефоном, собираясь ей позвонить. Не воздать хвалу её проницательности по поводу Тлолока, когда Маринка позвонила сама и как ни в чём не бывало позвала гулять по нашим старым местам. Слушаю её жизнерадостный трёп, я невольно начала сомневаться. А ссорились-мы вообще? А мне ведь даже не вспомнить, из-за чего мы с тобой поссорились, решила я затронуть опасную тему. Прикольно, да? Наверное, всегда так бывает. Я тоже конкретной причины не помню. Зато помню, «Как ты меня весной раздражала!» заявила Маринка. «И видом, и поведением, всем! Даже твой голос меня бесил, не говоря уже о том, что ты говорила!» Маринкина откровенность повергла меня в легкий шок. «Правда? А я не знала. Почему?» растерянно спросила я. Маринка пожала плечами, глядя при этом куда-то в бок. «Понимаешь, ты с тех пор, как перешла учиться к Антонине, совсем зазналась!» Вот ты все время на Погодину жаловалась, а мне казалось, что ты сама ничем не лучше ее. Знаешь, как противно, когда человек считает себя лучше всех и постоянно демонстрирует это окружающим. Я ничего не демонстрировала, возмутилась я. Что за бред? А Макса кто мучил? Да он сам себя мучил. Причем тут вообще Макс? Маринка сердит и сверкнула на меня глазами. Ты с ним общалась, как с мальчиком на побегушках. А в последнее время и со мной так же. Распоряжалась, приказывала. Туда идем, туда не идем. Ну, я же... Я хотела сказать, я же и правда лучше тебя знаю, что делать. Но вовремя прикусила язык. Даже если это и правда, то высказывать ее Маринке, только еще раз ее обидеть. Но какого бреда она нагородила обо мне? Я, оказывается, зазналась. Я же хотела, чтобы нам было весело. Я не могла. Унила закончила я. Странны у тебя понятия о веселье, свысока сказала Маринка. Странны, согласилась я. И вдруг поняла, что совершенно не хочу рассказывать Маринке о летних приключениях. Что толку говорить обо всём том, что казалось таким страшным и чудесным, о глюках и опасностях серого мира, о таинстве на книге Корина, о схнувшемся на её почве Джеффи, о многократно превращённой из иргили? А старым интриганьях Охлонде, обо всём прочем, если в ответ пожмут плечами и посмотрят как на чокнутую. Мы с ней совершенно разные, подумала я, глядя на Маринку, как будто из разных биологических видов. Ей совершенно не интересно то, что интересно мне, а мне смертельно скучно то, что интересно ей. Поэтому нам никогда не понять друг друга. Что же с этим делать? Ведь раньше всё было не так. А помнишь, как мы в пятом классе духов вызывали? вспомнила я вдруг. Маринка посмотрела на меня удивлённо, а потом вдруг засмеялась. В ванной? А как же? Ты тогда сказала, что надо сидеть тихо, и мы услышим голоса мертвецов. Мы притаились, и вдруг в вентиляции ветер как завоет. Откуда ты знаешь, что ветер? с вредностью спросила я. А кто? Мертвецы, что ли? Почему бы и нет? Ты не веришь в духов? Нет, конечно. А как же князь Тишины? Кто кто? Ну, помнишь, зимой ко мне явился такой синий. Знаешь, кто это оказался? Да хватит выдумывать, его не существует, огорчила меня Маринка. Ты же сама тогда угадала, что это талолок. Я тогда просто прикалывалась, подыграть тебе хотела. Я попыталась представить себе, что никакого князя Тишины не существует, и не смогла. Проще было вообразить Что не существует маринки этого мира и меня самой. Он был, вот прямо пробормотала я, а я его отпустила на волю. Можешь верить или не верить, но он был. Я сама его видела и говорила с ним. Ну не знаю, сказала Маринка. Со мной тоже иногда случается нечто подобное. Бывало сидишь, и вдруг внезапно такой страх накатит, абсолютно безпричинно и рационально. Кажется, стоит оглянуться, а за спиной такое. Есть ощущение чёрной бездны где-то рядом, как будто из неё что-то вылезает и к тебе подкрадывается. Так оно и есть, пробормотала я. Истинная правда. А потом, слава богу, прошло, продолжала Маринка, как будто не расслышав мои слова. Наверное, это был просто какой-то переходный период. Я в ответ только фыркнула. Так обычно реагировала сама Маринка, когда я начинала грузить её всякими призраками и чудесами. Мы прогулочным шагом брели вдоль дер. Ларь... Мы прогулочным шагом брели вдоль ларьков, время от времени останавливаясь, чтобы взглянуть на виски. Вспомнив о деле, я свернула к цветочным ларькам. Там я долго искала то, что мне было нужно. Розы того редкого душистого сорта с опалёнными лепестками, которые приглянулись мне 1 июня. Я купила одну. Она оказалась на удивление недорогой. Не охотно берут из-за этой траурной каймы. Пояснила мне продавщица: "Одно хорошо, кладбище через дорогу". "Мне не на кладбище", сказала я. "Скорее наоборот". "Жуткая розочка", прокомментировала Маринка, когда мы отошли от ларька. "Зачем она тебе?" "Это аленький цветочек". "Не поняла. Реалистам на лето дали задание создать аленький цветочек, краше которого нет на свете". "Вот я 1 сентября эту розу вам не сдам". "Ты думаешь, что прокатит?" Маринка скептически посмотрела на траурную розу. Ну и халявщица. Ты чего, творить разучилась? Антонина же тебя выгонит из мастерской поганой метлой. Не выгонит, спокойно сказала я, не вдаваясь в подробности. Ну-ну, мечтать не вредно. Маринка пренебрежительно наморщила нос. Мой авторитет в её глазах явно упал. Я бы ей рассказала, что задумала, но она не поймёт. А если и поймёт, то не поверит. Маринка ушла. Но я продолжала мысленно с ней разговаривать. Благо теперь она не могла ни перебить меня, ни сказать, что все это фигня. А все-таки хотелось выговориться. Я села на гранитный куб недалеко от входа в метро. Мимо валил народ, никто не обращал на меня внимания. «Первого сентября я покажу Антонине и всему нашему начальству один фокус», мысленно рассказывала я Маринке, вертя в руках Розу. В «Самой большой аудитории, наверное, в зале у живописцев, Соберутся человек пятьдесят материалистов. Все будут сжаться у стенок, а в середине Антонина, как всегда, расставит прямо на полу летние работы. Целое поле аленьких цветочков. И будет молча прохаживаться среди них, всем видом выражая скуку и отвращение. И Николаевич обязательно придет со всем педсоветом. Как же они такое зрелище пропустят? Потом Антонина в гробовой тишине скажет речь. Что-нибудь насчет того, что все лето мы пробездельничали, и результаты нашей деградации налицо, и что мы ее разочаровали, и что, как педагог, при виде наших работ она чувствует, ее жизнь не удалась. Но эту речь все пропустят мимо ушей, потому что, как говорится, собака лает, ветер носит. А потом начнется разбор непосредственно работ. Сначала Антонина купно обзовет плоды нашего творчества коллекцией мутантов по ноптикумам или еще как-нибудь. Потом заклеймит типичные произведения То есть тех, которых нечего ни хвалить, ни ругать. Их будет большинство. Вдруг раскритикуют на первый взгляд превосходную работу, какой-нибудь общепризнанной отличницы, доведя её до слёз и истерики прямо в зале. Похвалить какую-нибудь совершенно невзрачную работу за креативное мышление, но тут же распнут её автора за неумение воплотить мысль в жизнь и за глубенную идею. А на закуску оставит меня. До самого конца не взглянет на мою розу. И вдруг, как будто споткнувшись, остановится. Посмотрит под ноги и брезгливо спросит. «А это как сюда попало?» Или буркнет. «Уберите мусор из аудитории!» Уж не знаю, что она выдумает. Я встану, сдержанной, с достоинством и скажу. «Это же моя летняя работа, аленький цветочек!» Когда же Антонина завопит. «Где тут аленький цветочек? Я его не вижу!» Я посмотрю на нее с сожалением и заявлю. «Вы ничего не понимаете?» Да, эту розу я не сотворила, а купила у метро неделю назад. И на самом деле, она должна выглядеть так. И розу венят у всех на глазах. Лепестки пожухнут и осыплются, и на месте розы останется только кучка серой трухи. Тут у Антонины отнимается язык от негодования, да и у всех присутствующих тоже, но по другой причине. Всем будет страшно даже представить, что сделает со мной Антонина за подобное творчество. Но тут я скажу. Смотрите, Что я сейчас сделаю с этой трухой? Говорят, прежде такое мог совершить только сам Парацельс, истинный целитель. А я ещё и не такое могу. И воскрешу розу обратно. Конец. Читала Ирина Боровских.